Сначала низкий мужской голос прокричал в трубку моё имя, затем спросил по-английски с чудовищным акцентом: "Я не ошибся?" Было 2 часа ночи, и, конечно же, я дрыг без задних ног. В голове всё путалось, какое-то сплошное рисовое поле в ливень, и я никак не мог понять, что вообще происходит вокруг. Просто не ещё хранили лёгкое воспоминание о вчерашнем сексе, но прочие дела и обстоятельства моей жизни существовали отдельно от реальности. поскольку одно за другим утратили память о том, в каком месте они к этой реальности присоединялись. Очень похоже на кардиган, застёгнутый с икось на кость, не на те пуговицы. Мужчина ещё раз повторил моё имя. Я туда попал. Да, верно, ответил я. Имя, которое он произнёс, весьма отдалённо напоминало моё, но всё-таки я понял, что звонят мне. Некоторое время в трубке раздавался жуткий треск, словно там сошлись и со страшной силой тёрлись друг о друга два разных воздушных потока. Наверняка это Сумере пытается дозвониться из Греции. Я убрал трубку от уха и ждал, когда раздастся её голос. В трубке заговорили, но это была не Сумере, а Миу. Вы, наверное, знаете, кто я. Сумере вам рассказывала. Знаю, сказал я. Её голос доносился откуда-то очень издалека, звучал со искажениями, был каким-то неживым. но это не помешало мне ясно уловить в нём некие напряжённые нотки. Что-то твёрдое и жёсткое повалило из трубки прямо в комнату, совсем как клубы пара от искусственного льда, и заставило меня проснуться. И я сел в кровати, резко выпрямился и взял трубку получше. Я не могу долго, почти с короговоркой произнесла Мью. Я на острове в Греции, здесь связи с Токио практически никакой, а когда пробиваешься, линия сразу обрывается. Я столько раз уже пыталась, и вот наконец дозвонилась. Так что, если не возражаете, я сразу к делу, хорошо? Конечно, сказал я. Вы могли бы сюда приехать. Сюда это в Грецию, да, как можно скорее. Я выпалил первое, что пришло в голову. Что-то с Умере? Мью сделала короткую паузу на один вдох. Пока ещё не знаю, но думаю, ей хочется, чтобы вы сюда приехали, это точно. Вы так думаете? Я не могу об этом по телефону, нас в любую секунду могут разъединить. Да и ситуация довольно деликатная. Мне было бы проще, если это возможно, поговорить с вами с глазу на глаз. Я оплачу вам дорогу в оба конца. Постарайтесь добраться сюда как угодно и чем скорее, тем лучше, первым классом без разницы, купите билеты, приезжайте. Занятия в школе начинались через 10 дней. К тому времени я уже должен вернуться, так что если выехать в Грецию прямо сейчас, то успеваю. И ещё до начала занятий нужно было пару раз по делам зайти в школу, но с этим я бы как-нибудь разобрался. Домой приехать смогу, сказал я. Всё в порядке. Только куда я, собственно, должен ехать? Мион назвала остров. Я записал название в книге, валялась у изголовья, на внутренней стороне обложки. Оно показалось знакомым. Изафин, летите до острова Родос, и там садитесь на паром. К нам на остров паром ходит только два раза в день, утром и вечером. Так что я буду встречать вас в порту, вы приедете. Думаю, да, постараюсь. Только вот я не успел закончить, как разговор вдруг пумс прервался. Как топориком перерубили канат, насильственно, внезапно. В трубке, как и в начале разговора, жуткие помехи. Я ждал с минуту, прислонив к уху трубку в надежде, что нас снова соединят. на слышал только чудовищный треск отчаявшись дождаться я повесил трубку и вылез из постели на кухне выпил чашку холодного ячменного чая и прислонившись к дверце холодильника попытался навести порядок в голове что я действительно сяду на самолёт и полечу на этот греческий остров ответ да другого выбора у меня нет